Глава сорок девятая Лили Аргант ушел, оставляя меня в ярости и недоумении. Это так и было задумано? Заставил меня просить о поцелуе, а потом оставил одну. Указал на мое место? Напомнил, что я не в его вкусе? Думай теперь, что хочешь, Лили. Я рухнула обратно в постель, укутавшись в одеяло. Дура. Чем я лучше той же Мэридис? Потеряла голову от дракона, стоило ему только обратить на меня внимание. Утерев непрошенные злые слезы, я изо всех сил постаралась уснуть. Но сегодня рядом не было даже призрака. Сон пришел только, когда за окном начало светлеть. И во сне мне казалось, что Аргент где-то рядом, хотя я его и не вижу. Утром оказалось, что дракон вернулся в столицу. По срочному делу. «Господин сказал, это не займет много времени. Он скоро вернется, сообщил мне Тертон. Я нервно усмехнулась. «Пусть и не торопится. Больше я ему не поверю». Пора было возвращаться к делам. Убедившись, что в деревне все в полном порядке, я вернулась домой и прошлась по комнатам, стараясь отвлечься от терзавших меня неприятных эмоций. Холл, столовая, библиотека, гостиная и на втором этаже были почти в порядке. А вот чердак и хозяйственное помещение ждали ремонта. Да и на кухне хотелось сделать несколько усовершенствований, чтобы Нелли было удобнее. И ещё оставался кабинет, больше похожий на наше с Аргантом поле битвы, с потеками металла на стене, осколками стекла и раскиданными всюду бумагами. Нейла сюда не входила, потому что я взяла уборку на себя. Не гонять же пожилую женщину, когда мне это ничего не стоит. Сжав губы, я навела порядок пары заклинаний и ушла в библиотеку. Часть книг в коллекции пора было отправить на реставрацию. На то, чтобы проверить все, требовалось уйма времени. Но я не успела продвинуться далеко, потому что довольно скоро послышались знакомые шаги. Я спешно отвернулась к полкам, делая вид, что очень занята. Аргент вошел и остановился за моей спиной. Лили, можно ненадолго тебя отвлечь? Я хотел бы поговорить кое о чем. О, прекрасно, теперь мы хотим поговорить, да? Я обернулась, сжимая в руках какой-то старинный увесистый том. Дракон смотрел на меня затаенной улыбкой, которая неимоверно бесила. я не хочу с тобой разговаривать по правде говоря больше всего я хочу запустить этой книжкой тебе в голову райдер шутливо поклонился как моя жена можешь ни в чем себе не отказывать помедлив пару мгновений я отложила книгу в сторону ее корешок почти истлел и точно не переживет падение прости что ушел вчера не сказав ни слова что тебе нужно Арган шагнул ко мне и вложил в руки маленькую бархатную коробочку. «Открой». Я откинула крышку и оторопела. Внутри на белоснежном шелке сияло драгоценными камнями обручальное кольцо. Я должен был сделать это уже давно. Дракон протянул руку, взял колечко, казавшееся крошечным в его пальцах, и надел на мой палец. Я растерянно посмотрела на него. «Завтра я представлю тебя при дворе. Я хочу, чтобы все знали тебя как мою жену». Я отступила на шаг назад. После всего, что я передумала с прошлой ночи, это было как-то слишком уж неожиданно. «И что? Я больше не под домашним арестом?» Райдель поморщился. «Не называй это так». «Мне придется принимать некоторые меры для твоей безопасности. Давай обсудим это позже. Ты не рада?» «Я просто... ошеломлена, поражена, лишилась дара речи. Просто пойду соберу вещи». Спустя час, когда призрак был обласкан, а немногочисленные вещи уложены, Аргент раскрыл перед нами портал. Его заботливая рука... Поддерживала меня. Как-то было не похоже на дорогу сюда, в Грайхолд. По ту сторону портала был дом, обставленный со столичным шиком. Большой, полный прислуги и совершенно неуютный. Я приказал приготовить тебе комнату, но если хочешь, можешь остаться в моей. После того, что случилось прошлой ночью, мне все еще не верилось в такую резкую перемену. Я покачала головой и отправилась вслед за немолодой служанкой, которую поручили показать мою спальню. В комнате меня уже ждали наряды для приема во дворце. Впервые мой вечер прошел не за хлопотами по дому, а в бесконечной примерке платьев, и драгоценностей. Я воспринимала происходящее немного отстраненно, как будто во сне. Неужели вот так живут настоящие леди? Не понравилась бы мне такая жизнь. Аргант одобрил выбранный мной наряд, охватив меня ласкающим взглядом. Одним взглядом, прогнав из комнаты служанку, он приблизился ко мне. На его пальце сверкало такое же кольцо, что и у меня. Дракон хотел коснуться меня, но я отвернулась и отошла в сторону. Райдель улыбнулся. Горная лилия отрастила шипы. я все понимаю я в очередной раз повел себя как как всегда нам обоим нужно время чтобы привыкнуть к переменам он ушел, а я не знала стоит ли мне вообще привыкать в этом роскошном доме я чувствовала себя чужой не принадлежащий к сияющему миру знати оказалось что мне куда милее серые камни грайхда чем золото и хрустали этого особняка Утром, приведя себя в порядок, я вышла из комнаты, чтобы оглядеться. Дракон представил меня слугам хозяйкой леди Райдель, а я даже не знала, что вокруг. Коридор, устланный мягким толстым ковром, вывел меня к лестнице, ведущей в холл. Я собиралась пройти дальше, но в это время внизу послышались какие-то вскрики и возня. Я с любопытством спустилась на несколько ступенек. Внизу высокий слуга осторожно теснил к двери меловидную блондинку в форме Академии искусств, которая яростно требовала ее пропустить. Память услужливо подсунула мне воспоминания, как Райдель обнимал ее когда-то. Меня затошнило. На шум из коридора внизу вышел аргант. «Майре?» Голос дракона прозвучал жестко. «Я думал, ты знаешь». Я не принимаю гостей у себя дома». Повинуясь его молчаливому приказу, слуга отступил в сторону. «Аргант, ты не отвечаешь на мои приглашения, не бываешь при дворе. Я испугалась, что что-то случилось. А еще эти слухи про твою женитьбу». Блондинка окинула взглядом холл, заметила меня и открыла рот в изумлении. «Значит, это правда?» — сдавленно пропищала она. «Ты правда женился на какой-то нищей, безродной?» «Мария!» — прогремел голос дракона.